«Я тела не заказывал. Отнесись к этому серьезно. Полиция уже там. До начала нашей смены еще семь минут. Ты хочешь сказать, что мы не поедем туда, поскольку это слишком глупо с их стороны умереть так рано? Разве у нас нет времени для того, чтобы хоть немного просто поболтать?» — спросил Доусон. «Нет». А «Видишь ли, ты, по идее, должна была мне сказать «Здравствуйте, детектив Доусон», а я бы ответил «Здравствуйте, детектив Чандлер». «Тогда ты меня должна спросить, как спали детектив Доусон», а в ответ я бы...» Ребекка нахмурилась. Их убили точно так же, как двух предыдущих, Джек. Много крови и никаких улик один к одному с теми убийствами в воскресенье и вчера. Но тогда трупов было по одному, а на этот раз одновременно убиты два человека. У обоих криминальные связи. В сумрачной полицейской дежурке, наполовину сняв свой плащ, неосознанно улыбаясь, Джек Доусон в недоумении уставился на Ребекку. Его не удивило сообщение о новом убийстве или даже о двух. Он был офицером полиции и занимался именно расследованием убийств. Но он не был удивлен и тем, что убийство было необычным. В конце концов, это Нью-Йорк. А во что он никак не мог поверить, так это в то, как она разговаривала с ним в данный момент, этим утром. Ребекка властно сказала. «Надень-ка лучше свой плащ». «Ребекка, они уже ждут нас?» «Ребекка, вчера вечером...» «Опять сложный случай». Она надела на плечо свою сумочку. «Разве мы не...» «На этот раз мы имеем дело с действительно ненормальным человеком». Направляясь к двери, она повторила еще раз. «Да, с настоящим психом». Ребека. Она остановилась в дверях и покачала головой. Ты знаешь, о чем я иногда мечтаю? Он внимательно посмотрел на нее. Иногда я представляю, что вышла замуж за Тайни Тейлора и сижу в доме на Коннектикуте, на своей напичканной электротехникой кухне, пью кофе и ем сыр. А дети на целый день в школе. А в доме работает приходящая горничная, а я сижу и думаю об обеде с подругами в теннисном клубе. «Зачем она так со мной?» — мысленно спросил себя Джек. Ребекка увидела, что он все еще не сдался, и сказала весьма настойчиво. «Ты что, не слышал меня, Джек? Нам надо ехать на место происшествия». «Да, я... У нас два трупа. Она вышла из дежурки, которая без нее стала еще более обшарпанной и холодной. Джек тяжело вздохнул. Он натянул на себя плащ и последовал за ней. А Джек чувствовал себя неважно. А может от того, что Ребекка так странно говорила с ним сегодня, а может потому, что утро выдалось пасмурным и мрачным. А Джек был очень восприимчив к погоде и к такому небу, плоскому, тяжелому и серому. Небоскребы Манхэттена из камня, стекла и бетона словно поблекли. Голые деревья были цвета золы, будто их обожгло сильным пожаром. А Джек вылез из их невзрачной машины за полквартала от парка Веню, и сырой ветер тут же нанес ему удар в лицо. Декабрьский воздух пахнул могильной задхлостью. Джек поспешно сунул руки в глубокие карманы своего плаща. А Ребекка Чандлер, которая вела машину, вышла за ним, громко захлопнув дверцу. А ветер тут же подхватил ее длинные светлые волосы, распахнул пальто, обвив его полами ноги Ребекки. Похоже, ее не трогали ни холодный ветер, не всеобщая серость, окутавшая огромный Нью-Йорк. «А вот эта женщина! А какой профиль?» — подумал Джек Доусон. У Ребекки было породистое классическое лицо, какое моряки в давние времена...